«Пусть мальчик, говорит!» Марат на склоне оживленно загалдели. «Ленялый!» — шепнул Тави. «Что происходит?» Ленелый покачал головой. «Не знаю. Осторожней!» Дорога повернулся к Тави. «Говори, что думаешь, мальчик из долины!» «Изложи это единственному!» Тави сглотнул, оглянулся на Ленялого, потом шагнул в сторону от раба и выпрямился. Он огляделся по сторонам. Все мараты смотрели сейчас на него, кто с любопытством, кто с презрением, кто с ненавистью, а кто и с надеждой. «Мой народ!» — начал было он и закашлялся. Желудок его свело такой судорогой, что он испугался, как бы его не стошнило снова. «Ха!» — воскликнул Скагара. «Смотрите на него! Так стросил, что говорить даже не может! Боится высказать, что думает пред единственным!» Дорога смерил вождя волков с ровым взглядом, потом повернулся к Таве. «Мальчик из долины, если хочешь говорить, пора!» дави кивнул, стараясь не обращать внимания на кислый вкус во рту, и снова выпрямился. «Я не враг вам!» – произнес он. Голос его сорвался, он прокашлялся. На этот раз вышло лучше, уверенней, звонче. «Я не враг вам! Мои люди не искали ссоры с Маратами со времени ещё до моего рождения! Я не знаю, кто такой этот ваш отцурак, но если он говорит, что мы желаем зла вашему народу...» «Значит, он лжец!» Эхо его слов отзвенело в камнях, и наступила странная потрясённая тишина. Тави покосился на дорогу и увидел, что вождь Гаргантов смотрит на него, склонив голову на бок. «Лжец!» Дорога нахмырился и понизил голос до конфиденциального шепота. «Не верю, чтобы отсурак спаривался с кем-то из ваших. Если ты это хочешь сказать, он не лежал с лиранцами. «Да нет», — сказал Тави, пытаясь совладать со своим желудком. «Лжец! Тот, кто говорит ложь!» Дорога снова зажмурился, потом кивнул, словно до него наконец дошло. «Ты полагаешь...» — снова возвысил он голос. «Что он ошибается?» «Да!» — сказал Тави. «То есть нет, погодите! Ложь не то же самое, что ошибка!» Однако слов его никто не услышал, такой крик поднялся на холме. Скагара вскочил на свой камень и вскинул руки вверх, требуя тишины. «Пусть пройдет испытание!» «Пусть этот толерантский щенок проверит свое утверждение пред единственным! Пусть пройдет испытание крови с Ацураком и покончим с этим!» Скагара кровожадно оскалился на таве. «Ацурак вспорит ему живот, прежде чем он успеет гнуть «Ацурака здесь нет», — произнес Дорога и вздернул подбородок. «Я старший из присутствующих здесь вождей. Значит, это мой долг защищать убеждения Ацурака вместо него самого». Глаза Скагара расширились. «Ацурак!» — сказал он. «Он этого не одобрят. Дорога оскалил белые зубы. «Ацурака!» — повторил он. «Здесь нет. Я буду защищать его убеждение, как это положено законом». «Отлично!» — прорычал Скагара. «Сила дороги известна всем. Он побьет олеранца в испытании твоего клана, как это сделал бы в испытании крови». «Так оно и было бы!» — согласился дорога. Если бы я прошел испытание сам, этого не случится. Лишь ты, я или Хашат могут выступить за Цурака, вскинулся Скагара. Если только, спокойно возразил дорога, я не воспользуюсь своим правом выставить на любое испытание перед единственным своего наследника. Скагара уставился на вождя Гаргантов, не находя слов от потрясения. Китай, рявкнул дорога, вступив в Хорта. Парень, порезавший щеку Тави, неуверенно выступил из толпы. Стоял он, как заметил Тави в окружении клана лошади. Это не укрылось и от дороги, и тот нахмурился. Иди сюда, щенок! Китай помедлил на границе дороги и шагнул внутрь, остановившись у камня, на котором сидел дорога, тот положил руку ему на плечо. В этом деле я прошу тебя выступить от моего имени. Ты выступишь? Китай молча кивнул. Раз так! прорычал Скагара. «Очерти круг! Раздень соперников! Пусть отпрыск дороги покажет силу наследника! А Леранец неровня в испытании силы даже твоему щенку, дорога!» «Люди клана Гарганта проходят испытания силы», — кивнул Дорога. «Но Китай не повязан еще с нашим кланом. А люди клана Лесы, клана матери моего щенка, проходят испытания смекалки. Китай может держать любое из двух испытаний». «Я объявляю, что испытание клана Лесы более отвечает интересам народа маратов». Хашет нахмурился, словно не до конца поняла замысел Дороги, но все же кивнула. «Я поддерживаю мнение Дороги. Вынесем этот вопрос пред единственным». «Нет!» — бросил Скагара. «Клана Лесы больше нет!» Дорога снова повернулся к Скагаре и сделал шаг в его сторону. Руки его с хрустом сжились кулаки, а на скулах заиграли жилваки, с такой силой он стиснул зубы. От вождя волков его отделил лишь маленький бассейн, когда он установился, дорожа от напряжения. Я думаю, негромко произнесла хашат, дорога считает, что ты не прав, Скагара. Я думаю, он хочет решить этот вопрос перед единственным в крови, как это заведено у клана волка. Скагара только раз покосился на хашат и попятился. «Я тебе этого не забуду, дорога!» — пообещал он напряженным высоким голосом. «Атсураку знает, как ты извращаешь наши законы в собственных целях! Убирался бы ты прочь с глаз моих!» — произнес дорога негромко, но от этого еще более угрожающе. Искагар отступил, скрывшись в гуще неловко молчавших воинов клана Волка, все вместе не поползли вниз с холма. Остальные зрители встревоженно переговаривались, но дорога обратился к ним. Возвращайтесь в лагерь! Хашат и я приготовим все для испытания. Мы сделаем все, чтобы единственный подсказал нам, каким путем следовать. Мараты начали расходиться, явно успокоенные, хотя и продолжая оживленно обсуждать увиденное. Волки с опаской держались поодаль, злобно скались рыча на всех, кто подходил к ним слишком близко. Не прошло и несколько минут, как Тави и Ленелые остались на вершине с тремя Маратами. Дорога передернул плечами и протяжно вздохнул. Что ж, Хашат! Произнес он. Какое испытание по-твоему подойдет лучше? «Вождь лошадей, пожало плечами. Обычное для этого хорта. Китай со свистом втянул в себя воздух, дорога помурчился. Ты знаешь, что я пытаюсь сделать? Волк прав в одном. Этим ты бросаешь вызов обычаям, если незаконам. А если ты перегнешь палку, ты лишишься поддержки своего клана и моего. Мне кажется, тебе лучше следовать как можно ближе традициям. Дорога посмотрел на Тави, потом на Китае. Они достаточно взрослые. Тут Тави не выдержал и шагнул вперед. Подождите-ка, я сказал все, как вы хотели. Во что вы меня втягиваете? Ранец? повернулась к нему хашат. Ты еще жив и пока не стал едой. Тебе стоит благодарить за эту дорогу и молчать. Не уверен! возмутился Тави. Тут у вас все едва не перегрызлись, меня используют. «Мне кажется, приличия ради вы могли бы хоть объяснить мне, что происходит и зачем?» Хашат недобро прищурилась и положила руку на Эфес своей сабли, но Дорога покачал головой. «Нет, он прав». Дорога вернулся к своему камню и тяжело опустился на него. «Мальчик из долины, ты согласился на испытание померятся с Мекалкой из Китая. Победить в испытании означает получить подтверждение единственного в своей правоте». Тавин охмырился. Вы хотите сказать, если победу одержу я, значит, я прав, и мой народ не враг маратам? Дорога согласно хмыкнул. И мой клан и клан Хашат откажутся признавать вождём от рака, который ведет нас на ваш народ. Глаза Тави удивленно расширились. Вы надо мной смеетесь, то есть половина маратов просто возьмут и уйдут? Прямо так? С бешено бьющимся сердцем он повернулся к ленелому. Ленелый, ты слышал? Ты еще не победил в испытании! Презрительно бросил Китай. «И не победишь». Дорога хмуро поглядел на своего отпрыска и сказал Тави. «Мое желание — видеть победителем тебя. Тогда я смогу увезти своих людей с этой войны. Но это не значит, что это и желание единственного». «Уж не моё точно», — заявил Китай. Юный Марат кивнул отцу и повернулся к Хашат. «Твое предложение еще в силе?» Вождь лошадей покосилась на дорогу, потом кивнула Китай. «Конечно». Китай кивнул в ответ и шагнул к Тави, прищурив свои разноцветные глаза. «Сила, смекалка, мне все равно. Я побью тебя, Алиранец!» Он злобно покосился на дорогу и зашагал вниз с холма. Тави зажмурился. «Но... я-то думал, он должен хотеть помочь нам!» Он осторожно поднял взгляд на дорогу. Марат пожал плечами. «Мой щенок будет стараться победить тебя, как и положено. Это хорошее испытание перед Единственным!» Но испытание смекалки? Что это значит? Проследи, чтобы они были подготовлены как надо. Буркнул дорога Хашат, повернулся и пошел за своим щенком. Хашат скрестила руки на груди и пристально посмотрела на Тави. Но? «Ну Спросил Тави. Что мне нужно делать? Ты отправишься на же вечером, чтобы вернуть благословение ночи из долины деревьев. Невозмутимо ответила Хашат. Так кто вернется с ним первым, станет победителем испытания. Иди за мной! Она встала и легкими широкими шагами пошла вниз. Благословение ночи, долина деревьев. Что ж, ладно, Тави собрался было идти за ней, но ленелый схватил его за рубаху. Тави нахмурился и оглянулся на него. Тави, сказал ленелый, ты не должен делать этого! Лучше я! Тави зажмурился. А, ленелый, это же испытание смекалки, ты не забыл? Ленелый кивнул. «Долина деревьев! Подумай, Тави!» Тави нахмурился еще сильней. «Что думать?» «Так Мараты зовут восковый лес!» и смотрел мимо Тави, вслед удаляющийся Хашат и на изуродованном шрамами лица его проступил страх. «Одному из вас не вернуться оттуда живым!»